Глава девятнадцатая. Глава вместо эпилога. С прекращением Крымской войны и возникновением гласности и новых течений в литературе, немало молодых людей оставили службу и пустились искать занятия при частных делах, которых тогда вдруг развернулось довольно много. Этим движением был увлечен и я. Мне привелось примкнуть к операциям одного английского торгового дома по делам которого я около трех лет был в беспрестанных разъездах. Останавливаясь, как требовали дела то в одном, то в другом месте, иногда довольно подолгу, я в свободное время много читал и покупал интересовавших меня старых и новых сочинений. Так, купив раз на ярмарке у ворот Троица Сергиевой Лавры сочинения Вольтера, я заинтересовался нападками этого писателя на Библию. Что это в самом деле? как и на чем могло быть написано Моисеем Петокнижие, каким способом мог быть истолчен в порошок золотой телец, когда золото в порошок не толчется. И тому подобные вопросы смущали меня и заставляли искать на них удовлетворительного резонного решения. Мне захотелось во что бы то ни стало достать и прочесть так называемые иудейские письма к господину Вольтеру давно разошедшееся русское издание, которое составляет библиографическую редкость. За получением книг в этом роде тогда обращались в московский магазин Кольчугина на Никольской, но там на этот случай тоже не было этой книги, и мне указали на другую лавку, приказчик которой мне обещал достать иудейские письма у какого-то знакомого ему переплетчика. Я ждал и наведывался, когда достанут, а книги все не доставали. Говорили, что переплетчика этого нет, что он где-то в отлучке. Так дотянулось время, что мне надо было уже и уезжать из Москвы, и вот накануне самого отъезда я еще раз зашел в лавку, и мне говорят, он приехал, посидите, должен сейчас принести. Я присел и пересматриваю кое-какое книжное старье, как вдруг слышу, говорят, несет. С этим, вижу, в лавку входит старик, седой, очень смирного, покойного вида но с несомненно еврейским обличием, одет в русскую мещанскую чуйку и в русском суконном картузе с большим козырем, а в руках связка книг в синем бумажном платке. «Ишь, как ты долго, Григорий Иванович, собирался», — говорят ему. «Часу не было», — отвечает он, спокойно кладя на прилавок и вывязывая из платка книги. Ему, не говоря ни слова, заплатили сколько-то денег А мне сказали, что пришлют книги вечером вместе с другими и со счетом. Понятно, что это был торговый прием, да и не в этом дело. А мне нравился сам переплетчик, и я с ним разговорился Предметом разговора были поначалу эти же принесенные им книги иудейские письма к господину Вольтеру. «Интересные, — говорю, — эти книги». «Да», — отвечает, — «разумеется, кто не читал, — интересные». Как вам кажется, действительно ли они писаны раввинами? — Бог знает, — отвечал он, словно немножко нехотя, и вдруг, приветливо улыбнувшись, добавил. — Читали, может быть, про Бубель? В речи его было много еврейского произношения. — Она проще немует, як онемевший с Хария, проще гугнит, як Моисей? Кто ее во всем допытать может? Фай? Ничего не разберешь? Вот евангелием то книжка простая, ясная, а Бубель... Он махнул рукою и добавил, «Бог знает, что там, когда и як, да еще и на чем писано, с того с ума сходили». Я выразил некоторое удивление, что он знает Евангелие. «А что тут за удивительно, як я христианин? И вы давно приняли христианство?» «Нет, не очень давно». «Кто же вас убедил, — говорю, — в христианстве?» «Ну, тоже ясно, есть и у бубль». Там писано, что Мессия во втором храме повинен прийти, ну я и увидал, что он пришел. Что же еще шукать или ждать, як он уже с нами? Однако евреи все это место читали, а они верят. Не верят, бо они тех талмудов да еще чего-нибудь пустого начитались, и бог знает, якие себе вытребеньки повыдумляли, який он буде Мессия, як он... Небо-то никому неведомо, откуда явится и по земному царевать станет, а они станут понувать в мире. Али все-то пустое. Он пришел в нашем в рабском теле, и нам треба только держать его учительство. Прощайте. Он поклонился и вышел. А я разговорился о нем с лавочником, который рассказал мне, что этот человек очень умственный. Да какой, говорю, в самом деле он веры? Да истина отвечает, он крещеный. Иные его даже вроде подвижника понимают. Он, говорю, и начитанный кажется. Про это и говорить нечего, но только редко с кем о книгах говорит. И то словцо кинет, да рукой махнет. А своим же дам так толкует и обращает их, и много от них терпит. Они его и били, и даже раз удавить хотели. Ну, он не робеет. Приходил, говорит Христос, и другого не ждите не будет. Ну, а они что же? Ну и они тоже руками махают, и он махает, и они махают, а сами все гыр-гыр, как зверье рычат, а потом и ничего, образумится. И семья у него вся в христиане. Купец засмеялся. Какая же, говорит, у него может быть семья, когда он эткой суевер? Чем же суевер? Да и как его иначе понимать? Никакого правила не держат, и деньги тоже. Деньги любят, перебиваю Какой же любит, когда все, что зарабатывает, одной рукой возьмет, а другую отдаст? Кому же? Все равно. Только евреям или христианам? Говорю вам, все равно. Он ведь помешан. Будто. Верно вам говорю, с ним случай был. Какой? Тут и сам этот мой собеседник рукой замахал. Давно, говорит, у него где-то сына, что ли, в набор было взяли, да что-то такое. Тонул он. Да крокодил его кусал, а потом с наемщиком у него вышло, что принять его не могли, пока киевский Филарет благословил, чтобы ему лоб забрить. но ну, а сынишка-то сам собою после вскоре умер. Заморили его, говорят, ставщики. И жена померла, и надо, говорит, мне больше не о земном думать, а о небесном, потому самое лучше, говорит, разрешиться и со Христом быть. Ну, тут мне и вспомнилось... Где я этого человека видел? И вышло по пресловию «Привел Бог свидеться, да нечего дать. Он был уже слишком много меня богаче». Глава двадцатая. И еще два слова в личное мое оправдание. С некоторых пор в Петербурге рассказывают странную историю. Один известнейший иерусалимский барон добивается, чтобы ему дали подряд на нашу армию. Опасаясь, что этот господин все дело поведет с жидами и по-жидовски, ему не хотят дать этой операции. И что же, 7 или 8 сего февраля, читаю об этом уже в газетах, с дополнением, что иерусалимский барон кинулся ко всемогущим патронессам, которые придумали самое благонадежное средство поправить дело в своем вкусе. Они крестят барона и кажутся со всею его подрядную свитою. Газеты называют это новым миссионерским приемом и говорят, новое время номер 340, что люди, от которых зависит отдача сукна, подметок овса и сена, У нас могут быть миссионерами гораздо счастливее тех наших миссионеров, которые так неуспешно действуют на Дальнем Востоке. Газета находит возможным, что наши великосветские старухи воспользуются счастливой мыслью обращать в православие за небольшую поставку сапожного товара. Констатируя этот факт как неоспоримое доказательство, что моя книжка «На краю света» ничего в воззрении великосветских крестителей не изменило я почтительно прошу моих высокопросвещенных судей вменить мне это в облегчающие обстоятельства конец рассказа